Глава четырнадцатая. Тесса. Земля затряслась так сильно, что Сильвер споткнулся, дико заржал и вскинул голову. Нелли умчалась в темноту передо мной, и ее фигура превратилась в размытое пятно на сером фоне. Я оглянулась через плечо. Остальные быстро приближались, туман вокруг них рассеивался. Но Калин вернулся в Итчин, и там, далеко позади, Перед ним поднялся монстр размером с дом. Он не был похож ни на одно существо, которое я когда-либо видела. Даже вообразить такую тварь я не смогла бы. Шесть массивных черных когтей вонзились в землю. Их концы были острее любого меча. Круглое черное тело задрожало, пара кроваво-красных глаз забегала из стороны в сторону, клишни защелкали друг от друга. Опередив монстра, Калин добежал до караульного помещения. Когда он скрылся из виду, Боудика бешено взмыла в небо. Кровь застыла у меня в жилах. Я попыталась развернуть Сильвера, но он уперся. Мои руки соскользнулись по воде, и я слетела с седла. Ветер ударил в лицо и спину. Земля стремительно приблизилась, и я ударилась задом, и услышала, как стукнули мои зубы. Что ты делаешь закричала финелла направив ко мне коня, несмотря на боль я вскочила с земли и побежала обратно в город. калин пошел спасать стражников присмотри за нелли я собираюсь помочь ему. это казалось глупым даже безумным, но я не могла свернуть с выбранного пути словно невидимая веревка тянула меня вперед к калину Несмотря на опасность, которая подступала все ближе и ближе к зданию, в которое он вошел. Никто пока не выходил. Они надеялись спрятаться от зверя в караульном помещении? Это не сработает. Существо было достаточно большим, чтобы разнести деревянные стены в щепки. Я просто продолжала бежать. Мгновение спустя я снова услышала стук копыт. Я отвела взгляд от зверя, и увидела коня Финеллы, поравнявшегося со мной. Ее лицо было мрачным, и она продолжала ругаться в туман, но каждый раз, когда конь запинался, она подгоняла его вперед. «Не подходи!» — крикнула она мне. «Ты можешь исцелиться от ран, нанесенных оборотнем, но я не думаю, что ты сможешь исцелиться от этого!» Не говоря больше ни слова, она вонзила шпоры в бока коня и обогнала меня. Заставляя себя двигаться быстрее, я стиснула зубы и напрягла руки. Существо добралось до караульного помещения и теперь стучало по одной из стен своими ужасными когтями. Моё сердце чуть не остановилось, когда оно застучалось в окно. Стекло, словно сделанное из ничего, разлетелось в дребезги. Финелла, поднимая копье Торина, бросилась к чудищу. «Эй, иди и возьми меня, грёбаный засранец!» чудище развернулось к Финелли. Она, замедлив шаг, остановилась, подняла копье и стала ждать неизбежного. Я же продолжала бежать, двигаясь так быстро, как только могла, но знала, что не успею вовремя. Одного удара было достаточно. Один взмах когтя, и Финелла умрет. Щелкнув клешнями, чудище повернулось к ней. Я бросила взгляд на караульное помещение как раз в тот момент, когда входная дверь распахнулась. Калин с суровым выражением лица шагнул в туман, сжав руки в кулаки. «Финелла, уходи сейчас же!» «При всем уважении, Ваше Величество!» — крикнула она, поднимая копье в сторону существа. «Я уйду не раньше, чем это сделаете вы!» Сузив глаза, он шагнул вперед. «Я не могу убить его, если ты будешь рядом. Скачи обратно к остальным!» «Убедись, что с Тессой все в порядке». Он пока что не заметил меня. Я все еще бежала, ноги горели, а лёгким не хватало воздуха. Внезапно зверь поднял коготь и вонзил его в грудь Финеллы. Она свалилась с лошади и упала на песок. Калин закричал. Его горестный вопль заставил меня остановиться. Я содрогнулась, словно его эмоции сотрясли меня изнутри. Мои колени ударились о землю. Я неосознанно вцепилась руками в траву. Слезы наполнили глаза. Я не могла думать. Я не могла дышать. И все же, несмотря ни на что, мое тело желало двигаться вперед. Упираясь руками в землю, я поползла, отчаянно пытаясь добраться до Калина. До другой половины своей души. До той части меня, которая умирала от душевной боли. Я подняла голову и увидела, как Калин приближается к зверю. Он развел руки в стороны. я читалась в каждой черточке его лица. А затем... «О, нет!» — прошептала я, осознав, что происходит. Он собирался высвободить свою силу. Мое тело сотрясало дрожь, я пыталась закричать, предупредить его, что я здесь. Он не заметил меня, а я была на пути его силы. Он поразил бы меня, если бы выпустил ее в это существо. Но боль была такой сильной, словно сама моя душа раскололась надвое. Все, что я смогла выдавить, — это стон. Я наклонилась вперед и уткнулась лицом в грязь, вдыхая запах травы. А потом я держалась, ожидая, когда сила Калина ударит по мне. По крайней мере, Торин остался с Нелли. Она была в безопасности. Она была достаточно далеко. Я смутно подумала, что, возможно, это был извращенный способ клятвы заставить Калина сделать то, что он обещал. Он пытался перехитрить магию, но, в конце концов, она всегда побеждала. Калин взревел. Ошеломляющий удар его силы эхом разнесся по ночи, и каждый волосок на теле встал дыбом. Я стиснула зубы. Тьма накрыла меня. Я ощутила, как мощная магия скребет по коже, по костям, по самым сокровенным уголкам моего сердца. А потом я сделала последний вдох и стала ждать, когда моя жизнь угаснет. Это был тот момент, которого боялся каждый смертный. Странное умиротворение снизошло на меня. Зрение наполнилось светом звезд. Небо над головой Взывала ко мне. За пределами этого мира было место, наполненное светом. Место, где звезды наполняют каждую душу силой, которая успокаивает даже самую сильную боль, пока она не становится лишь далеким воспоминанием. Я улыбнулась. И сам мир, казалось, вздохнул. Я со стоном подняла голову. Перед глазами стояла мутная пелена. Темнота пульсировала вокруг меня. Туман все еще лип к моей коже, а в голове стучало, как в барабане. Сквозь дымку я увидела, что Калин стоит на коленях, прижимая к себе обмякшее тело Финеллы. Существо было мертво. Его когти скрючились. Каким-то образом я выжила. Я медленно поднялась на ноги и, спотыкаясь, направилась к Калину. Я все еще чувствовала, как его боль пульсирует во мне. Я слышала, как срывался его голос, когда он повторял ее имя снова и снова, пока оно не превратилось в сиплый хрип. Он не заметил меня, пока я не оказалась прямо перед ним. Кровь окрасила доспехи Финеллы. Я отвела взгляд от дыры в ее груди. Калин, сказала я, — Он поднял на меня глаза, и мучительная боль исказила его лицо. «Финелла мертва. Существо. Оно...» Я видела. Он нахмурился. «Ты была так близко. Ты не должна была». «Отойди в сторону, Калин», — сказала я, со спокойствием, не подозревая, что оно у меня есть. «На самом деле, насколько я помню, я никогда не испытывала ничего подобного». Это странное умиротворение все еще наполняло меня. Откуда-то я знала, что это ненадолго, но пока оно было у меня, я знала, что должна сделать. Дай мне увидеть Финаллу. Он крепче прижал ее к себе. Все в порядке, прошептала я ему. Доверься мне. Между нами возникло напряжение. Я чувствовала накатывающие волны горя но позволяла им проходить сквозь меня, принимая их, позволяя им делать то, что должно. Когда Калин поднялся, я опустилась на колени рядом с Финеллой. Он встал и начал ходить вперед-назад, запустив пальцы в волосы. — Она мертва. Ты ничего не сможешь сделать. В его голосе было столько боли, что я едва могла осмыслить его страдания. Коготь пронзил ее сердце. «Даже Фейри не могут исцелиться от этого!» Не обращая на него внимания, я положила руки Финели на щеки и закрыла глаза. Я вспомнила кое-что из видения Аберона, то, что эхом отдавалось в голове даже сейчас. Андромеда предпочитала силу смерти, но у нее была и сила жизни. Именно так, используя ожерелье из драгоценных камней, Оберон смог обеспечить смертным Тейна защиту. И эта же сила Андромеды смогла вернуть к жизни Беллисент, пусть и при помощи сосуда. Единственная причина, по которой у Оберона не получилось вселить Беллисент в ее собственное тело, заключалась в том, что было слишком поздно. Прошло несколько дней, прежде чем он отправился в хранилище и попросил о помощи. Для Финеллы было еще не поздно. Я сосредоточилась на покое, звездах в небе, исцеляющей магии, которая, как я знала, лежит за пределами этого мира. Я не понимала этого до конца, но мне и не нужно было. Я просто пожелала почувствовать эту надежду, эту любовь, эту бесконечную доброту, которая исцеляла и никогда не причиняла вреда. Тесса, «Что ты делаешь?» — спросил Калин. Умиротворение разливалось, наполняя меня, пока не очистило разум и тело от боли. Я надавила ладонями на кожу Финеллы, а потом надавила еще и еще, стиснув зубы и зажмурив глаза так сильно, что они начали гореть. Все звуки исчезли. Моя голова наполнилась звоном, отдаленным зовом. Все вокруг сковало холодом, Словно вокруг меня замерзла ледяная река. Я попыталась сделать глубокий вдох и открыть глаза, но все исчезло, как гаснущий огонек свечи. Тесса! Прошептал Калин мне на ухо. Тепло затопило чувство, прогоняя лед в костях. Я судорожно вздохнула и села, моргая в окружающей меня тьме. Сильные руки обхватили мое лицо и повернули голову. Сапфировые глаза Калина осветили туман. Ты здесь, с тобой все в порядке, я рядом. Финелла, слово с трудом вырвалось у меня из горла. Он отвернулся. Я проследила за его взглядом и увидела Финеллу, сидящую на корточках рядом со мной. Кровь все еще окрашивала ее доспехи, но дыра в груди исчезла. Она была. Мое горло сжалось. Она была жива. «Ты чертовски замечательный человек», — сказала она хриплым голосом. «Я не знаю, как тебе это удалось, но ты спасла мне жизнь». Она дотронулась рукой до своего лба, а затем сжала мою дрожащую ладонь. «Я в неоплатном долгу перед тобой». Мое сердце бешено колотилось. «С тобой все в порядке. Благодаря тебе и твоей безумной магии». Ее глаза заблестели. «Прости мне мое прежнее недоверие. Поверь, я бы тоже усомнилась в себе». Она кивнула, а затем, глядя на мертвое существо, встала. «К сожалению, у меня такое чувство, что в этом разломе тварь была не одна». «Что это вообще такое?» — спросила я. Калин нахмурился. «Ничего подобного я раньше не видел. Какой-то огромный скорпион». «А еще поведение оборотней», — Финелла взглянула на комету. Теперь всполох на небосклоне, казался больше. «Все как-то связано с этим. Я просто рада, что сила Калина такая, какая она есть. Иначе мы были бы мертвы. Все мы. И никакого пути назад». Я сжала губы и посмотрела на Калина. Он насторожился. «О чём она?» «Я повернула назад, когда поняла, что ты побежал за стражниками. Мне была невыносима мысль о том, что ты столкнешься с этим существом в одиночку». «Верно», — сказала Финелла с тихим смехом. «Глупые и храбрые. Мы обе. К счастью, твоя лошадь испугалась и сбросила тебя. Иначе на земле была бы ты, а не я». И должна сказать, я способна на многое, но определенно не могу воскрешать людей из мёртвых. «Я подобралась довольно близко», — сказала я, преодолевая комок в горле. «Я все еще не совсем понимала, что произошло, но достаточно близко, чтобы я могла видеть все, даже в темноте и тумане. Что случилось с Финеллой, выражение твоего лица, как ты сжал руки...» когда решил выплеснуть свои силы». Лицо Калина побледнело. «Но если ты была так близко...» «Твоя сила ударила по мне». «Это невозможно». «Ты должна быть мертва», — сказала Финелла. «Сила Калина сокрушает все, во что попадает. Я сама это видела». «Я тоже». Пауза. «Может ли это быть из-за той связи, которую мы теперь разделяем?» Брачный обед? Финала покачала головой. Он предотвращает только преднамеренное причинение вреда, а это был бы несчастный случай. Это невозможно, повторил Калин, и его голос стал громче. Я бы не смог. Это должно было убить тебя. Сила убивает все. Все, сказала я с натянутой улыбкой, кроме меня. Финала выругалась но затем послала мне извиняющуюся улыбку. «Прости. Я имею в виду, я рада, что ты не умерла. Но ты ведь понимаешь, что это значит, верно? Если ты сможешь пережить удар силой Калина тогда...» Внезапно рядом с нами раздались шаги. Мы втроем обернулись и увидели приближающихся Торина, Кэдмана и Нелли. Они были напуганы и омрачены той же догадкой, что и я. «Я видел, как это произошло!» — сказал Торин. — Я был слишком далеко, чтобы что-то предпринять, но все мы... Мы видели, как твоя сила поразила Тессу. Что означает? Если она может это пережить, возможно, боги могут тоже.